Глава 29. Горькая истина. Единство Тишина после ухода чистильщика была не просто гулкой. Она была звенящей, отдававшей ледяным эхом в грудной клетке. Разрушенная гостиная представала не просто руинами, а воплощенным кошмаром. Воздух густел от смрада гари, сладковато-металлического запаха крови и едкого озона сожженной магией аромат коллективного крушения. Мы стояли, я, Герес, и опирающийся на меня еле живой Питер, над тем, что минуту назад было Антоном. Теперь это была лишь пустая скорлупа, из которой вытекла не только безумие, но и сама искра жизни. Внутри меня колыхалось то самое ничто, сила, которую я призвала. Ледяной прилив, смешивающийся с оглушающей усталостью и разрывающий душу жалостью. Не к нему. К этой безумной, бессмысленной бойне. «Хватит!» — прошептал Питер, отрывая взгляд от бездны, зиявший на месте лица Антона. Его собственное лицо было цвета пепла, но в глазах уже вспыхивали искры разума, цепляющиеся за логику, как за последнюю соломинку в штормовом море. «Надо убраться тут, чтобы дом мог восстановиться», а потом подняться в спальню. Там стены целее, и холод не так сильно ощущается. Чёрт возьми, но... Все же это будет лучшим решением. Мы сделали все, что могли в этой ситуации. Мы поползли, спотыкаясь о щебень и обугленные остовы мебели. Герес, становившийся скалой, нёс основную тяжесть Питера. Я шла рядом, чувствуя, как каждый нерв оголен, как мышцы вопят от перенапряжения и адреналинового похмелья. Пустота внутри была бездонным колодцем, но он был моей изначальной натурой. Это осознание, новое и пугающее властное, было единственным, что не давало мне рассыпаться в прах. В спальне, нашем убежище-тюрьме, последние месяцы царили гробовая стужа и мрак. Питер, собрав последние крохи силы, выдохнул слабый магический огонек, бледно-голубой шар, дрожащий призрак света, повисший под потолком. Его мерцание выхватывало из тьмы знакомые призраки прошлого. Сдвинутые кровати, груды испорченной ткани, пущенные на лечебные нужды, пустые фиалы из-под зелий, символы отчаяния и тщетной надежды. Убежище. Тюрьма. Последний рубеж. Мы бережно усадили Питера на край кровати. Он застонал, впиваясь пальцами в виски, будто пытаясь сдержать разрывающийся череп. Голова словно по ней прошлись кузнечным молотом, но вроде дышать можно, спасибо, что не кинули там. Его голос был хриплым, но искренним. Но второй раз такие приключения на свой седалищный нерв я не хотел бы. Герис, молча как тень, раздобыл последние капли воды из потайного запаса. Мы передавали флягу по кругу, вода была обжигающей ледяной, но живительным нектаром для пересохших душ. Он не присел. Застыл у окна спиной каменной глыбой, к нам, уставившись в абсолютную черноту ночного леса за стеклом. Его плечи были напряжены до дрожи, а тени под глазами — фиолетовыми провалами. Он медленно обернулся. В его глазах, всегда таких насмешливо-холодных или расчетливо-жестких, Горело что-то новое, изнуряющая усталость, да, но еще невысказанная мука, глухое сожаление. Его взгляд скользнул по мне, по Питеру, снова утонул в черноте окна. «Геррис!» Моё слово повисло в ледяном воздухе, хрупкое, как первый ледок. «Он был безумцем», — прошипел тот, наконец, — Его голос звучал, как скрежет камней, одержимым самоубийцей, опасным отродьем. Но он был здесь, с нами, и мы... Мы ни черта не сделали, не увидели, не остановили раньше, пока он не полез на крышу с этой проклятой дрянью, призывая гибель. Он сам решился на это, зная, что произойти может любая хренотень, от которой тут никто не застрахован. Питер выдохнул. Звук вышел, похожим на стон. Мы боролись за свое жалкое существование. Каждый — одинокий остров в аду. Даже вместе. Это было перемирие трусов, а не союз. Недоверие. Мы не делились страхами. Прятали их, как гнойники. Не искали корень зла, закапывали головы в песок. Антон. Его безумие цвело маковым цветом на глазах. Его больная страсть к мире, его тайные уходы мы видели и отворачивались, потому что собственный страх душил глотку, потому что боялись лишние искры в пороховом погребе, потому что потому что не верили, что можем действительно помочь, только прозибать рядом, ожидая своей очереди к чистильщику. Когда же правда стала нашим настоящим, уже было поздно что-либо менять. Их слова вонзились в самое сердце моей пустоты. Правда. Обжигающе горькое, неудобное, как нож в спину. Мы были группой лишь на бумаге выживания. Каждый волок свой крест из страха и тайн. Антон — язву ненависти и собственничества. Я — свой клубок неуверенности и желания быть невидимой, удобной. Питер — ношу угасающей магии и ложной ответственности. Герес. Его тайны были бездонными колодцами мы не пробили эту ледяную стену, не стали единым целым, единым щитом. «Я могла...» Голос мой предательски задрожал, слезы подступили к горлу. Я чувствовала его раздирающий душу диссонанс, его боль, перерастающую в черную ненависть. Но я думала... Наивная дура. Думала, что смогу сгладить, утихомирить, как всегда, не высовываться, быть... удобной удобной». Он зарычал, и в его голосе бушевала неуправляемая буря. «Мира, ты только что разорвала в клочья артефакт древнего творения и остановила пробуждение самого страшного кошмара. Ты призвала свое настоящее начало, древнее, как само мироздание. Какая кадовый преисподней сама сгладила бы? Ты была слепым щенком, мы все были слепы и глухи, и трусливы до одури». Не его боялись, себя, своих собственных сил, последствий своих действий. Мы думали, выживание — это забиться в нору и ждать смерти. А оказалось, выживание — это видеть сквозь застилающий ужас глаза. Эта бойня началась лишь потому, что каждый думал про других так, как поступил бы сам. А надо было действовать, даже когда дрожат колени, быть единым целым, даже когда каждый атом кричит от страха. Особенно тогда — держаться друг за друга, подставлять плечо и помнить, что лишь вместе мы едины. Тишина рухнула вновь, тяжелая, как свинцовый саван. Питер смотрел на свои дрожащие руки, словно впервые видя их. Геррис взрывным движением оторвался от окна. Он встал передо мной вплотную, его взгляд прожигал насквозь, как раскаленный клинок. Если бы... Голос его сорвался, затем окреп, зазвенел сталью отчаяния и надежды. Если бы с самого начала, с первой проклятой недели, когда нас сюда выбросили как мусор, если бы мы собрались не как стая перепуганных зайчат, а как команда, если бы делились не только последним сухарем, но и самыми черными мыслями, самыми безумными догадками, если бы искали не просто продление агонии, а ключ к этой проклятой западне, Может, нашли бы? Может, Антона вытащили бы из трясины до того, как он нашел эту погибель? Может, всех остальных спасли бы? Но это все бесконечно, если бы. Мы не послушали тебя, отмахнулись и погрязли в страхе и панике, в желании выжить и убить. А потом? Потом уже не наступило. Есть только сейчас, и оно меня не радует. «Лес!» Вырвалось у меня, и я вздрогнула, почувствовав не угрозу, не холод, а странный тихий зов. Он зовет за собой, и это что-то такое... осязаемое. Геррис и Питер замерли, как изваяние. Я подошла к окну, к тому месту, где стоял Геррис. Замерзшее стекло было покрыто толстым панцирем иния, за которым скрывалась абсолютная тьма. Даже проклятого заката было не разглядеть. Но я подняла руку. Не к стеклу, к самой сути. Всех остальных вспыхнуло в голове, прогремев, как погребальный набат. Лица, самоуверенные, тихие и полные страха за масками. Я не помнила и половина имен, лишь лица в морге. Все, кого смел, чистильщик или поглотила кровожадная жажда других. Все, чьи смерти казались неизбежной данью выживанию, сильнейших. Цена их разобщенности. Лед под моей ладонью. Он растаял, испарился. Бесшумно. Образовался круг абсолютно черного чистого зеркала. И в нем вспыхнуло невидение. Поток. Прямое знание от древнего, непостижимого сознания леса. Оно было многослойным, как слюда, но его ядро кристально ясным и горьким, как желч. Образ. Не руины. О сияющей жизнью пансион первых дней. Все ученики. Живые, напуганные, но сплоченные. Не по углам. В главном зале. Спорят горячо, но слушают. На полу огромная карта, испещренная пометками о странностях. Сравнивают симптомы, ищут закономерности. Кто-то указывает на старую фреску со сплетением корней. Кто-то спорит до хрипоты, листая древний фолиант, делая пометки. Они ищут выход из этого кошмара путь к выживанию. Вместе. Импульс. Симбиоз. Пансион и лес. Единый организм. Болезнь. Не кара, а дисбаланс. Магия, отрезанная от живой, объединенной волей обитателей, становится ядом. Чистильщик. Не палач, а хирург, посланный самой смертью, удаляющий источник дисгармонии, слабого духом, разобщителя, носителя разрушительного хаоса. Ключ. Единство. Не перемирие, а полноценная гармония. Слияние – воль. Осознание себя частью коллектива, а не дикими зверями. Создание общего поля магического резонанса, нейтрализующего яд, разобщенности и уравновешивающего силы. Такой союз стал бы маяком, антенной, направленной не на поглощение, а на защиту и на открытие двери домой, на волю. Наружу вел не срок, а состояние принятия себя. принятия ценность жизни, ее осознание. Год в Академии Терем — лишь срок, за который дисгармония обычно пожирала всех, не способных к единству. Горькое осознание. Оно накрыло с головой. Это было возможно, если бы с первого мгновения не объединились не из страха, а из соображений. Если бы лидером стал тот, кто знал, как вести за собой. Если бы поверили в силу коллективного разума и духа, Если бы я сама настояла на всем, припугнула и заставила слабых подчиняться, а сильных защищать тех, кто не мог за себя постоять. Болезнь отхлынула бы. Чистильщик не пришел бы ни разу. Все. Все могли выжить и покинуть этот чертов лес намного раньше, если бы только у меня хватило духа признать в себе качества, которые должны быть у настоящей богини. Не человеческой женщины, а вечного символа самой смерти. Мы все позабыли об этом, погрязнув в яве и ее пороках. Знание отхлынуло, как прилив. Я стояла, прижавшись лбом к ледяному стеклу, дрожа всем телом, как в лихорадке. Не от холода, от невыносимой горечи откровения, от осознания чудовищной цены их страха, недоверия, разобщенности, от понимания своей собственной надменной и самоуверенной глупости. Я считала себя выше других. Я думала, что идеальная и я не знала истинной сути напутственного слова, сказанного мне в зале суда. Цены, оплаченные жизнями всех, кого мы потеряли. Я обернулась. Слезы текли по щекам ручьями, горячими и солеными. Не из жалости к Антону. Из сокрушительного, вселенского сожаления обо всех, о нас, о потерянном рое возможностей. «Мира!» Герес осторожно коснулся моего плеча, Его прикосновение жгло, как раскаленное железо. Он показал. Выдохнула я. Голос рвался от рыданий. Показал, как можно было спасти всех. Если бы... Если бы мы с самого начала были командой. Настоящей. Если бы искали не как выжить поодиночке, а как выбраться из петли всем вместе, вытянуть каждого, объединить волю, стать частью стаи не как жертвы, а как гармоничная нота в безумной симфонии. Болезнь — она от разобщенности, когда каждый пропитался ядом недоверия, жестокости и смерти. Чистильщик — он приходит, когда диссонанс и жажда крови разрывают тишину леса. А выход? Выход открывается не два раза в год. Он открылся бы в момент, когда это место наполнилось бы счастьем. Через единство. Его можно было открыть. Давно. Все могли бы выжить, достаточно было раскрыть глаза и отыскать свои пары, чтобы картинка сложилась, чтобы гармония зазвучала в этом странном месте. Я перевела истерзанный взгляд с Питера на Герриса, впиваясь в них болью и упреком, обращенным не к ним, а к их общему проклятому прошлому здесь. Тишина в комнате стала абсолютной, звенящей, как космический вакуум. Даже дыхание замерло. Питер смотрел на меня широко раскрытыми, залитыми ужасом и откровением глазами, в которых отражался целый мир потерянных возможностей. Геррис стиснул челюсти так, что побелели костяшки. Его взгляд упал в бездну отчаяния на полу, потом взметнулся на меня с яростной, почти безумной силой. В нем бушевали штормы. ярости за упущенного шанса, недоверие к слишком прекрасному спасению и... страшное, режущее сердце надежда. «Всех?» Прошептал Питер, его голос был едва слышным шелестом сухих листьев. «Всех можно было спасти, просто будучи вместе по-настоящему, отыскав пары в этом безумном мире абсурда и страха?» «Да». Мое слово упало, как приговор истории, которую они написали кровью. «Не просто делясь крохами, а делясь магией, душами, искрами жизни». Страхами до дна, мыслями без прикрас, объединяя волю в единый кулак, веря друг в друга до конца, становясь одним целым против безумия. Тогда лес... Он не враг. Он стихия, рожденная слез богини и ее страхов, боли и отчаяния. Он желает мира и любви, гармонии которой лишилась Афродита из-за проклятия. Полюби всех, не желай зла, и это место тебя отпустит. И это можно было сделать своим единством, своим счастьем. Антон, он был главной трещиной, раздиравшей ткань реальности. Его убрали последним. Баланс восстановлен, но только для нас троих, для тех, кто кто смог стать единым. Пусть запоздало, пусть ценой всех остальных предатель почти победил. Увы. Поздно. Он не крикнул, прогремел, и в его голосе не было злости только стальная ярость против судьбы. Для них, да, они выбрали страх, выбрали одиночество, выбрали свои чертовые амбиции или просто не смогли выбрать иное. Но мы... Он кнул пальцем, как кинжалом, сначала в мою грудь, где билось сердце, потом в грудь Питера, где теплилась магия, потом в свою собственную, где кипела неукротимая воля. Мы здесь... «Рядом с тобой и никуда не собираемся исчезать. Мы прошли сквозь адский огонь, и жернова судьбы не для того, чтобы покинуть тебя в самый ответственный момент. Мы видели друг друга на самом дне, и мы, мы есть друг у друга, что бы ни случилось, команда, семья, и у нас...» Он повернул голову к окну в непроглядную всевидящую тьму леса. «У нас есть месяцы, не на выживание, на доказательства». Доказательство того, что мы научились ценить, что мы поняли суть проклятия, что наша гармония, она сильнее любых невзгод, сильнее смертельных игр. Она откроет нам путь к настоящему, не потому что истек срок, потому что мы должны выйти, уйти из этого ада вместе, держась за руки». Геррис вдруг взорвался движением. Он шагнул ко мне, как ураган, вплотную. Его глаза полыхали алым пламенем решимости. Его слова повисли в воздухе, как вызов, брошенный самой судьбе. Смелые, безумные, огненные. Но в них была невероятная сила. Сила, рожденная из горькой правды и бездны потерь из огня боли. Сила, выкованная осознанием страшной цены разобщенности. Питер медленно, как старец, но с королевским достоинством, поднялся с кровати. Он был шатким, но не сломленным. Он подошел к нам, положил теплую твердую руку мне на плечо, другую тяжелую, надежную, на плечо Гереса. Его магия, слабая, но чистая, как родник, вздрогнула и рванула к нам, не щитом, а золотой нитью связи, светящейся в полумраке. Он прав, сказал Питер тихо, но с непоколебимой мощью скалы. Мы не просто выжившие, мы те, кто узнал настоящее кто прошел через абсолютный конец и нашел в его пепле новое начало. Наше единство, оно закалено кровью, безумием и бездной. Теперь, теперь мы должны пройти проверку и закончить эту драму, чтобы вернуться и рассказать всем правду. Так что мы останемся вместе до самого конца и воздадим память за них, за нас, за тот шанс, что мы упустили, но который еще можем использовать. Для нас троих еще ничего не кончено чтобы выйти не сломленными тварями, а победителями на наших условиях и дать остальным надежду не сойти с ума в этом аду. Я посмотрела на их руки на мне. Руку Питера, излучающую золотое тепло магии, руку Гереса, твердую, как гранит, полную неистовой воли. Я почувствовала свою силу, уже не бездну, а пространство, готовое быть заполненным ими, их силой их доверием. Пустота внутри колыхнулась, но не холодом. Чем-то новым, нерушимым, как фундамент мира, как клятва кровью. Я медленно, торжественно положила свою руку поверх руки Питера на плече Герриса. Замкнула круг. Треугольник. Пусть и не квадрат, но хотя бы так мы могли поддерживать друг друга. «Вместе», — сказала я, и в этом слове не было сомнения. Напротив, была клятва — высеченная в вечности. До конца. Мы готовы. И мы дойдем. Я бросила взгляд в окно, в самую гущу тьмы, которая теперь знала ее и признавала. Лес за окном хранил молчание. Но его молчание уже не было гнетущим или выжидающим. Оно было обыденным. Сквозь тьму просвечивался знакомый до боли закат. Финишная прямая началась. Но теперь это был не бег на перегонки со смертью. Это был путь к победе, которая искупит все. Победе над разобщенностью в наших собственных сердцах. Путь к двери, которая распахнется не от милости времени, а от неукротимой силы нашего общего, слившегося воедино.